Глава 9. Принц Эльфхейма топчется на месте. Ноги Кордана в отполированных чёрных сапогах покоились на камине, а его голова лежала на совершенно нелепой книге какого-то смертного автора. С тех пор, как он прочёл ту историю о девочке Кролике и злой королеве, у него появился вкус к человеческую литературу. Хопс с рынка обменивал книги на розы, которые Кордан воровал из королевского сада. Неподалёку над морем тигровых лилий сражались спрайты в желудёвых шапочках и с крошечными пиками размером с зубочистки. Подняв голову, он увидел, что над ним стоит Никасия с корзинкой в руке. Я хочу поговорить. Расстелив на траве подстилку, она села рядом и начала выкладывать перед собой небольшие рыбные лепёшки, обёрнутые водорослями. Закончив приготовление, девушка достала из корзинки бутылку с зелёным вином. Кардан наморщил нос. Ей не зачем было так себя утруждать. Он ни разу не пытался напомнить Никасии и ни Локу о том, что произошло на празднике Баликина. Всё вернулось на круги своя, и они вчетвером продолжали наводить ужас на придворных. И даже если его жестокость отдавала едким привкусом отчаяния, даже если с его губ слетали лишь оскорбления и насмешки, какое это имело значение? Он всегда был ужасен. Просто теперь он стал ещё хуже. "Угощайся", предложила Никасия. Раз уж Кардан больше не собирался править подводным миром, он был не обязан есть их еду. "Может быть, после того, как ты объяснишь, зачем ты меня потревожила? Я хочу, чтобы ты принял меня назад", сказала она. "Нам не обязательно отказываться от всех планов. Мы можем вернуть наши отношения, и всё станет как прежде". Кордан притворно зевнул, не желая радовать её своим удивлением. Он надеялся услышать эти слова, когда обнаружил их с локом на полу своей комнаты, но теперь они не вызывали у него никаких чувств. Выходит, Баликин был прав. Некассия была лишь мимолетным увлечением. Вероятно, его старший брат был прав и насчёт того, что без неё у Кордана не было никакого политического веса, без неё он был всего лишь никчёмным младшим принцем. К счастью, Кардана мало заботила политика. Или наказание Элдреда. «Нет, ничего не выйдет», — ответил Кардан. «Но мне интересно, что заставило тебя передумать». Краем глаза он заметил, как один из спрайтов упал в цветок, а затем выбрался из него густо покрытый оранжевой пыльцой. Другой спрайт победоносно поднял своё копьё. Никасия не отвечала, нервно ковыряя рыбную лепёшку. Кардан поднял бровь. О, так это не ты его бросила. Всё гораздо сложнее, сказала она. И это затрагивает твою репутацию. Неужели? Послушай, Лок взял одну из смертных девчонок себе в любовницы, воскликнула Никасия с плохо скрываемой дрожью в голосе. Кардан молчал. Он был совершенно сбит с толку. Одну из смертных девчонок? Ты же не ждёшь, что я тебя пожалею, наконец спросил он. Нет, медленно проговорила Никасия. Я жду, что ты посмеёшься надо мной и скажешь, что я это заслужила. С несчастным видом она посмотрела в сторону Холла у Холла. Но я думаю, что этим поступком Лок хочет унизить не только меня, но и тебя. Представляешь, как это выглядит со стороны? Он украл твою любовницу и сразу же потерял к ней всякий интерес. Но Карданы ни капли не волновало, как это выглядело со стороны. Какую он выбрал? спросил он. Какую из смертных? Разве это важно? Никаси начала выходить из себя. Любую, обеих. Это не имело значения. Человеческие девчонки ничего не значили, они были никем. На самом деле, Кордан должен был радоваться, что Никасия так скоро получила по заслугам, но от чего-то он злился ещё больше, чем прежде. Представляешь, что генерал сделает с Локом, когда тот всё испортит? Вот тогда и позларадствуешь в власть. Этого недостаточно, ответила она. А что ещё тебе нужно? Накажи их. Никасе взяла его за руки, и в её глазах вспыхнула решимость. Накажи всех троих. Убеди Валериана, что ему понравится пытать смертных. Вынуди Лока подыграть. Заставь их всех страдать. С этого и нужно было начинать, сказал Кардан, поднимаясь на ноги. Я бы согласился на эту затею просто ради веселья. И только позже, глядя, как Джуд борется с потоком, стоя по пояс в речной воде, он понял, что напрасно всё это затеял. Вокруг неё алыми кругами расходились чернила, которые Валерьян выкинул из её школьной сумки. Совсем рядом рыскали острозубые Никси. Мокрые каштановые волосы Джуд прилипли к лицу, щёки раскраснелись от холода, а губы посинели. Её тёмные глаза горели ненавистью и презрением. И это было справедливо, ведь именно из-за него она оказалась в воде. Валериан, Никасия и даже Лок скалили зубы и отпускали язвительные комментарии с берега. Джут нужно было поставить на место. Она должна была кланяться или безить. Она должна была подчиниться и признать его превосходство. Если бы она научилась унижаться, это пошло бы ей только на пользу. Ему хотелось, чтобы она молила его о пощаде. "Сдавайся", сказал Кордан, не ожидая никакого сопротивления. "Никогда". В уголках её губ играла нервная улыбка, словно она сама не могла поверить своим словам. Больше всего в принципе сила то, что она могла бы притвориться. Она была смертной и могла лгать. Так почему не воспользоваться этим преимуществом? Ей всё равно не победить. И всё же после того, как у него закончились угрозы, сказанные многозначительным полушёпотом, после того, как она выкарабкалась обратно на берег, Кардан понял, что это он сдался. Он бежал с поля боя. И в ту ночь, как и многие последующие, он никак не мог выбросить её из головы. Его не пугала ненависть, горящая в её глазах. Кардан понимал это чувство. Оно его согревало. Но презрение его пугало. как будто Джуд смотрела сквозь его отполированную шипастую броню, которую он так долго собирал по кусочкам. Это напоминало ему о том, как король и придворные смотрели на него в прежние времена, когда он еще не научился закрываться от мира с помощью жестокости и безразличия. И хотя она была обречена, он завидовал ее убежденности, которая помогала ей твердо стоять на своем и раз за разом бросать ему вызов. Она должна была быть незначительной. Она должна была быть ничтожной. Она должна была быть ничем. Он должен был превратить ее в ничто. Но каждую ночь образ Джуд преследовал Кардана. Ее каштановые кудри, мозоли на ее пальцах. То, как она задумчиво прикусывала губу. Он слишком много думал о ней. Он понимал, что одержим, но не мог остановиться. И за это он ненавидел самого себя. Он должен был заставить Джуд признать его превосходство, заставить её выпрашивать прощение стоя на коленях. Он должен был найти способ заставить её восхищаться им, заставить её молить о его королевской милости, капитулировать, уступить. Пришло время выбирать своё будущее, так сказал Баликин, когда впервые привёл Кордана в Холл-У-Холл. Но будущее не выбирают. Ты просто выбираешь дорогу, которая ведёт в неизвестность. Выберешь одну, и тебя разорвёт кровожадное чудовище. Выберешь другую, и твоё сердце станет каменным, огненным или стеклянным. Через несколько лет Кордан будет сидеть за столом во дворе тенией, наблюдая за тем, как таракан прогоняет монетку по костяшкам пальцев, а затем закручивает её на ребре, заставляя упасть той стороной, какой он пожелает. Кордан снова и снова пытался повторить этот трюк, но его пальцы отказывались подчиняться. Видишь, снова решка. Таракан повторил движение, и монетка с раздражающей покорностью подчинилась его воле. Но зачем принцу учиться разбойничьим трюкам? Кто же не хочет управлять судьбой? ответил Кордан, снова закручивая монету. Таракан ударил рукой по столу, и монета со звоном упала на пол. Запомни, единственное, чем ты действительно можешь управлять, это ты сам.